Видя, что от страсти помутился рассудок юноши, ударил Полифазий пред ним челом, уединился в лаборатории и начал вываривать клей клейстый и жижу жидкую. Потом послал слугу во дворец, велев передать, «Пусть королевич приходит ко мне, если намерение его неизменно». Фериций прибежал немедля, а мудрец Полифазий обмазал корпус его закалённой жидкою грязью и спросил, Прикажешь ли продолжать, королевич? Делай, что делаешь, отвечал Фериций. Взял тогда мудрец большую лепешку. А был то осадок мазутов нечистых, пыли лежала и смазки липучей, из внутренности древних машин извлеченной. Заморал выпуклую грудь королевича, а после сверкающего его лицо и блистающий лоб припакостно облепил и делал так до тех пор, пока не перестали члены его издавать мелодичный звон, и не приняли вид высыхающей лужи. Тогда взял мудрец мел, и столок смешался смешал с рубиновым порошком и желтым смазочным маслом, и скатал вторую лепешку, и облепил ферицей с головы до ног, придавший глазам его мерзкую влажность, торс его уподобив подушке, а щеки двум пузырям и приделал к нему там и сям подвески до да растопырки, из мелового теста вылепленные, а напоследок напялил на его голову рыцарскую охапку волос цвета ядовитейшей ржавчины и, подведя его к серебряному зерцалу, сказал «Смотри». Глянул Ферици на отражение и содрогнулся от того, что не себя в нем узрел, но чудище страшилище небывалое, вылитого бледнотика, Со взором водянистым, как старая паутина под дождем, обвисшего там и сям, с клочьями ржавой пакли на голове, тестовидного и тошнотворного. А тело его при каждом движении колыхалось, как студень протухший. И вскричал он в великом гневе. — Ты верно спятил, мудрейший! Тотче же соскреби с меня всю эту грязь, нижнюю, темную, и верхнюю, бледную, а с ней и ржавый лишайник, коим ты осквернил мою звонкую голову, и в навеки возненавидит меня королевна в столь мерзостном узревшей обличье». «Ты заблуждаешься, королевич», — возразил Полифазий. тем ты ее безумие ужасно, что мерзость кажется ей красотою, а красота — мерзостью. Только в этой личине ты сможешь увидеть кристаллу». Ах, пусть же так будет», — решил Фериций. Смешал мудрец киноварь с артутью, наполнил смесью четыре пузыря и укрыл их под платьем юноши. Взял мехи, надул их застоявшимся воздухом из старого подземелья и спрятал на груди королевича. Налил ядовитой, чистейшей воды в стеклянные трубки, числом шесть, и две вложил королевичу под мышки, две в рукава, две в глаза. А под конец молвил. Слушай и запоминай все, что я скажу, иначе погибнешь. Королева будет тебя испытывать, чтобы проверить правдивость твоих речей. Если достанет она обнаженный меч и велит тебе за него взяться, украдкой надави на пузырь скинварию, чтобы вытекла из него красная жижа и полелась на острее. А когда спросит тебя, королева, что это? «Отвечай — кровь!» Потом королевна приблизит свое лицо, серебряной миски, подобное, к твоему, а ты надавишь на грудь, чтобы вышел из мехов воздух. Спросит она, что это, и ты ответишь — вздох. Тогда притворится королевна, будто разгневалась необычайно и велит тебя казнить. Потупишь ты голову в знак покорности ее воли, из глаз твоих польется вода. А когда спросит она, что это, отвечай — плач. Может, тогда согласится она стать твоею. Хотя и мало на это надежды. Вернее же всего придется тебе погибнуть. «О, мудрейший!» — воскликнул Фериций. «А если станет она допытываться, какие у бледнотиков обычаи, как родятся они, как любятся и как время проводят, на ну, что я отвечу?» «Поистине...» «Иного нет способа», — отвечал Полифазий, — «как только соединить твой жребий с моим, я переоденусь купцом из соседней галактики, лучше всего не спиральной, поскольку тамошние обитатели известны своей тучностью, а мне надо укрыть под платьем множество книг об ужасных бледнотиковых нравах. Тебя я не смог бы этому научить, ибо нравы их противны природе». Все у них делается наоборот, так неопрятно, неприятно и неаппетитно, как только можно себя представить. Я подберу нужные сочинения, а ты же вели придворному, портному из волокон и нитей различных, шить о бледнотиком, затем, что скоро уж нам отправляться в дорогу. И куда бы ты ни пошел, я тебя не оставлю, чтоб знал ты, как поступать и о чем говорить надлежит. Обрадовался ферицей и велел сшить себе одеяние бледнотика, и не мог на него надивиться. Закрывало оно почти все тело и в одних местах вытягивалось наподобие трубопровода, в других же скреплялось пуговками, крючочками, кнопочками и шнурочками. Так что пришлось портному особую инструкцию сочинить, и прибольшую, о том, что и как надевать, где, что и к чему прицеплять, и как с себя всю эту упряжь из суконной материи сотворенную стаскивать, когда придет время. А мудрец Полифазий облачился в платье купца, спрятал под ним толстые ученые книги, трактующие о жизни бледнотиков. Велел сделать железную клетку, шесть сажен в длину и столько же в ширину.